Глава двадцать пятая. Рассудком он понимал, что время для того, чтобы провести первую ночь с девушкой, он выбрал неподходящее. Но, с другой стороны, у него же практически все дни такие. Работы всегда не в проворот. И что же тогда получается? Запланировать свидание на выходные? Но где гарантии, что его не вызовут на очередное убийство? Конечно, он расстроился, когда Соня сказала ему, что хочет уехать домой. Он сразу же почувствовал себя виноватым в том, что заставил ее повсюду следовать за собой — присутствовать при всех разговорах, не говоря уже о том, что этим нарушал все правила. Да просто утомил ее. Но главное, из их отношений в этот момент исчезла вся романтика. То волнующее и волшебное, что случилось с ними сегодня в том большом доме. Посадив ее в такси, он поклялся себе, что непременно сделает все, чтобы только исправить ситуацию. Чтобы она почувствовала его любовь, чтобы поняла, какое место занимает в его жизни. Конечно, он знал, что где-то существуют такие счастливые пары, которым хорошо вместе. Наблюдал некоторые из своего окружения, но сам прежде ничего подобного не испытывал. Короткие, без каких-либо обязательств, в связи с девушками, лишь и заполняли его свободное время, решали какие-то физиологические потребности, но не более. Девушки забывались, а с ними и те ощущения, которые он испытывал во время близости. Представляя какую-нибудь девушку, которая жила бы вместе с ним, он содрогался при мысли, что будет видеть ее каждый день. Он уже привык жить один. И мысль, что кто-то войдет в его жизнь и попытается изменить какие-то его правила или принципы, приводила его в замешательство. Он всегда знал, что вряд ли найдется та, которая только одним своим присутствием сделает его счастливым и наполнит его жизнь чем-то новым, радостным. И вот теперь, встретив Соню, понял, что готов к любым переменам, лишь бы рядом была она. Смутно представляя себе совместное проживание, он готов был взять на себя все бытовые трудности, Все, чтобы только не спугнуть Сонечку, о которой он практически ничего не знал, кроме того, что она любит ухаживать за растениями, особенностями семейной жизни. Мечтая о том, как они поженятся, он готов был даже к тому, что уже очень скоро ему откроется совсем другая сторона жизни Сони. Возможно, у нее уже были мужчины или муж, может, есть ребенок, которого она пока скрывает. Что ж, будут воспитывать его вместе. Он, как последний мазохист, изобретал множество различных вариантов ее прошлого, чтобы напугать себя самым тяжелым для мужчины. Но даже это нисколько не изменило его отношение к той, другой Соне, которую он же себе и придумал. Многие девушки из провинции занимаются проституцией, и каждая из них, оступившись, имела шанс начать новую жизнь, выйти замуж, нарожать детей. Он пришел в себя, когда автомобиль, на котором он ехал, остановился в тихом переулке позади Старого Арбата. Навигатор помог ему добраться до нужного места, да так, что словно бы сам вел машину, пока его хозяин предавался своим фантазиям. Александр вышел, осмотрелся и понял, что находится в проточном переулке между Новинским бульваром и Смоленской набережной. И вот здесь, в этом старинном жилом доме, где цены на квартиры просто зашкаливают, живет, получается, бывшая жена Евгения Табачникова, Тамара. В вечернее время этот переулок выглядел особенно уютным. И казалось, что за начавшими зажигаться окнами проживают не современные буржуа, а какие-нибудь известные профессоры, архитекторы, актеры, ученые. Такая здесь была атмосфера. Что ж, этой девушке крупно повезло, если она, расставшись с мужем-водителем и живя где-то в скромной квартирке, перебралась в такое престижное и дорогое место. За кого она там вышла замуж? За одноклассника, кажется. Журавлев достал свой блокнот, куда все записывал, и прочел фамилию, которую ему продиктовал его помощник Георгий. «Итак, Максим Сергеевич Яковлев, предприниматель. Ему всего-то 37, а как многого добился. И человек, судя по всему, хороший, разженился на женщине с ребенком. Он позвонил по телефону, ему ответили не сразу. «Тамара, это я вам звонил, следователь Журавлёв». «Да-да, проходите, пожалуйста, я вам сейчас открою». Массивная входная дверь щелкнула, и он вошел в прохладный сумрак подъезда. Яковлевы жили на третьем этаже. Он поднялся, позвонил. Послышались шаги, дверь отворилась, и он увидел необыкновенной красоты молодую девушку с огромными зелеными глазами и светлыми, словно льняными волосами. Вот теперь, подумал он, все ясно. Да такую красотку взяли бы и с шестью детьми. Промелькнула мысль, ей бы в кино сниматься, да в Голливуде. а она теперь принадлежит мужу-бизнесмену, который вряд ли ее куда-нибудь отпустит. «Проходите, пожалуйста». Она жестом пригласила его войти в огромную, со сверкающими полами и стенами, увешанными картинами, гостиную. «Как у вас здесь красиво, прямо как в музее». «Да, это все заслуга моего мужа, Макса. Вы же следователь, и знаете, что я здесь живу не так давно. Вот как и разошлась с Женей, так и переехала сюда». «Вы живете с Яковлевым в гражданском браке, так?» Хоть и не хотелось ему напоминать женщине о том, что она здесь на птичьих правах, но он вынужден был сделать это. Он ведет серьезные расследование, и здесь каждая деталь может быть важной. «Да, так. Макс сто раз уже делал мне предложение, но я что-то не решаюсь. Понимаете, у него бизнес, а это всегда опасно. В свое время, в девяностые, моего отца сильно покалечили. Он тоже был бизнесменом. А вот у меня страхи сохранились». Как сейчас помню, я вернулась из школы, а мой отец лежит на кровати весь в крови. Рядом врачи пахнет кровью лекарствами. Вы можете назвать причину вашего развода с гражданином Табачниковым? Тамара сидела на стуле, обитом полосатым золотистым шелком, как что-то случайное и народное, занесенное в эту гостиную со старинной мебелью и картинами из другого измерения. В широких белых спортивных штанах и блузке ярко-салатового цвета. Чудесная девушка. и никогда не подумай, что у нее за плечами брак, ребенок, совсем девчонка. «Да его вечно не было дома», — вздохнула Тамара, поправляя свои льняные волосы и облизывая розовым язычком пухлые губки. «Он жил в той семье. Нет, я понимаю, это работа, и он обязан был постоянно быть рядом со своим хозяином, но он и был, он и ел там, и спал, иногда не появлялся дома по три-четыре дня. Кому такое понравится? Дочка его почти не видела, но вот я и не выдержала». Макс всегда был рядом, звонил мне часто, иногда приглашал погулять, выпить с ним кофе где-нибудь в кафе, а однажды мы с ним даже слетали в Крым. Он был влюблён в меня ещё со школы, звал меня замуж, умолял развестись с Женькой. Ну а потом нанял детектива, и тот предоставил ему весь компромат на моего Табачникова. У него была связь с Ириной, племянницей Кречетова. Я ожидала чего-то подобного, потому что с водителями богатых людей всегда так. Вечно они становятся любовниками хозяйских дочек или племянниц, вот как и в этот раз. И знаете, что самое удивительное? Я его совершенно к ней не ревновала. Думаю, я все таки не любила его. Словом, мы с Женей поговорили, и он меня санюто отпустил. У нас даже скандалов не было. Я же тоже изменила ему. Короче, теперь я здесь. Жду ребенка от Макса. И абсолютно счастлива. Думаю, что в самом ближайшем времени мы, конечно, распишемся». Макс хочет свадьбу в каком-нибудь старинном замке с каретой». Она вдруг подняла на него свои глаза, помедлила с минуту, затем прямо спросила. «Вы же его подозреваете, да? Думаете, мой Женька мог прибить Ирину, чтобы заполучить у нее брошь? Вы же за этим и пришли, чтобы поговорить об этом. Но вы просто не знали Ирину. Мне искренне жаль, что она погибла. Но она была такая дурочка, вы даже представить себе не можете. Она бы эту брошь просто подарила Жене, если бы он этого захотел. Она была добрая и совершенно не умела распоряжаться тем, что у нее было. Она не знала цену деньгам. С одной стороны, она была милой, но какой-то неприкаянной девчонкой. С другой, ей время от времени важно было срываться и куда-нибудь улетать. Она очень любила бывать на океане. Там за ней никто не присматривал, понимаете, никто не одергивал. Она с компанией часто бывала на Ибице. Любила травку покурить, но не злоупотребляла этим. Мне же всегда было жалко Женьку. Она иногда позволяла себе его унижать. «Уф, я не должна была вам этого говорить, конечно, но она действительно унижала его, бросала, могла обозвать, могла сделать так, чтобы он видел, что она осталась на ночь с кем-то из своих приятелей. Но это скорее было похоже на игру. Был бы Женька посмелее, порешительнее, что ли, зателал бы ей ребенка, женился бы на ней, и все были бы в шоколаде. Но у него, полагаю, оставался перед Ириной какой-то страх, что ли, или такое вот плебейское обожание». Ирина была как бы продолжением Константина Николаевича, его работодателя, которого он очень уважал и по которому до сих пор тоскует. Вы понимаете, о чем я? Скажите, Тамара, у вас есть предположение, кто мог бы убить Ирину, причем таким жестоким образом? Нет, вообще не представляю себе, кто бы это мог быть. Возможно, кто-то из соседей или тех, кто часто бывает у соседей. Макс узнавал про это ваше дело. Там такой дом, такие соседи, все друг друга знают, следят... Возможно, пришел какой-нибудь сынок или племянничек соседки, который знал все про Ирину, про брошь, зашел утречком, чтобы поздороваться с девушкой, да и разрубил ей голову топориком или чем там, Жуткая смерть. Потом забрал брошку. «Вы знаете кого-нибудь из окружения Ирины? Я имею в виду женщин. У кого рыжие волосы, хрупкая фигура. Дело в том, что эта брошь появилась». «Ах, да, ну, конечно. Катя Слепова выкупила брошь». «Откуда вам все это известно?» У моего мужа хорошие связи. А тут же могло все коснуться Женьки. Ну вот я и попросила Макса все узнать и держать меня в курсе. А сама Слепова не могла? Катя? Нет, конечно. Мы с ней не знакомы, понятное дело. Где была я, а где она? Это сейчас я немного поднялась, а тогда просто жена водителя. Так вот, Катя нет, не могла ни украсть, ни убить. Она хорошо воспитана, богата, любит драгоценности. Они еще немного поговорили об Ирине, о табачникове, и в конце разговора Тамара сказала, что готова в любой момент повторить свои показания, лишь бы только они помогли ее бывшему мужу оказаться вне подозрения. Женя, он хороший, в сущности, безобидный человек, но без характера и очень, просто очень зависим был от Кречетова. Возможно, он считает, что я предала его, бросила, но ведь и он тоже изменял мне с Ириной. Думаю, у них в какой-то момент было все серьезно, и он даже подумывал, о женитьбе на ней. Точно не могу припомнить, от кого я это узнала, но, скорее всего, от него же, когда он был пьяным. Или же от Леры? Лера? Ну да, Валерия. Она работала поваром у Константина Николаевича. Моя мама была ее подругой. Мы с ней и помогли ей устроиться в дом Кречетова. Но мамы вот уже полтора года нет, и я сильно грущу по ней. И когда мне становится особенно грустно, я приезжаю к Лере. Мы вспоминаем мою маму. А уж как она любит Анечку, дочку мою. Она ей как бабушка. Тамара посмотрела на настенные часы, нахмурилась. «Вы ждете кого-то?» «Нет, муж в командировке, но минут через двадцать он выйдет со мной на связь по скайпу». «Хорошо, спасибо вам. Да, еще один вопрос. Вам что-нибудь известно о личной жизни Константина Кречетова? Он случайно не был женат, или же у него была подруга, которая надеялась получить в случай его смерти?» «Я поняла. Конечно, у него были женщины». Не могу сказать, чтобы Женя рассказывал мне какие-то подробности, но я точно знаю, что он отвозил Константина Николаевича на какую-то квартиру. И по дороге они всегда покупали цветы, конфеты, подарки. И в театр тоже он никогда не ездил один. Его всегда сопровождали молодые и красивые женщины. Так значит, ваш бывший муж мог бы рассказать нам об этой стороне жизни своего шефа? Не уверена. Знаете, если бы он захотел, то сделал бы это и раньше». Полагая, что официальной наследницы, я имею в виду жены, у Кречетова не было. Ну, это Журавлев и без нее знал. Официально Кречетов был не женат. И официально у него была всего лишь одна наследница, племянница Ирина. С чувством, что он просто теряет время, беседуя с Тамарой, Александр собирался было уже уйти, как вдруг услышал. «Скажите, а кто займется похоронами Ирины?» Вопрос был неожиданный и как бы не по адресу. «Не знаю. Он задумался». Может, Таня? Но тогда ей придется связаться с доверенным лицом Кречетова, Семеновым Геннадием Петровичем, поговорить с ним о деньгах. Хотя Таня же еще не вступила в права наследования. Возможно, Семенов Геннадий Петрович. А почему это вас так интересует? Уверена, что все это устроит, в том числе и встретиться с Семеновым, мой Женя. Думаю, он уже сейчас собирает деньги, суетиться. Он ведь любил Ирину. Я все это говорю к тому, что хотела бы ему немного помочь. «Подождите минутку, я сейчас принесу деньги. Вы сможете ему передать?» Она легко поднялась и вышла из комнаты. Вернулась на ходу, заворачивая что-то в прозрачный полиэтиленовый пакет. «Вот, пожалуйста, передайте это ему, а я свечку поставлю за упокой души Ирины. Жалко ее, конечно. Совсем молодая же была». Александр вернулся в машину, закурил, потом, созвонившись с экспертом Ларой, развернулся и поехал к ней в лабораторию. По дороге думала о Соне, о том, что напугал ее сегодня, вероятно, своим образом жизни и работой, зато дал ей возможность увидеть собственными глазами, кто он и чем занимается. И что если она, зная все это, все равно согласится выйти за него замуж, тогда он станет самым счастливым человеком на свете. Конечно, можно было сразу отправляться к девчонкам в поселок, а там уже уговорить Соню поехать с ним. Но вдруг она устала. Ведь она только что, наверное, добралась до дома, приняла душ, Таня покормила ее, и вот они сейчас сидят, разговаривают. Таня строит планы или допрашивает подружку о нем, об Александре, спрашивать, что они делали в Москве, была ли у них возможность остаться наедине, целовались ли. Они такие, эти девчонки. Лару он застал в маленькой комнате бытовки, где стояла тумбочка и маленький диван. На этот раз она была без медицинского халата и ужасного в бурых пятнах фартука. На ней были бирюзового цвета брючки и белая в пальмах летняя блузка. Светлые волосы ее были растрёпаны, что делало ее моложе, милее. На тумбочке стояла чашка с кофе и блюдце с печеньем. «Когда звонил тебе, не надеялся застать здесь», — сказал Александр. «Чем порадуешь?» «Я ждала тебя с утра. Я же мальчику твоему сказала, что все готово. Он не передавал тебе?» «Нет, закружился, наверное. Он влюблён». «Ну, тогда все понятно». «А ты у нас когда-нибудь влюбишься?» «Уже». «Да ты что? И в кого?» «В тебя, Ларочка!» Они оба расхохотались. Кречетова перед смертью имела половой контакт с Табачниковым. Это факт. На одежде, что мне передали, той, что была изъята из квартиры Крайновой, соседки жертвы, кровь Кречетовой, только ее. Что же касается потожировых следов на самой одежде, которые могли бы принадлежать убийце, то забор материала невозможен. Одежда новая. и джинсы, и черная футболка, и светлая куртка. Женщина носит 42-й, 44-й размер одежды. Обувь, забыла сказать, как у Золушки, 34-й, и этой обуви нет. Получается, что она вошла ранним утром к Речетовой, предварительно прихватив с собой пакет со вторым комплектом одежды, убила ее, взяла брошь из шкатулки, после чего хладнокровно переоделась в другую одежду, а окровавленную сунула в пакет, вышла, вернулась в квартиру Крайновой, дверь которой специально оставила незапертой, и спокойно вышла из дома. Вот такая маникюрша Роза. Да она просто дьявол. Покачав головой, Лара отхлебнула кофе. Думаю, у нее не все в порядке с головой. Это до какой же степени она должна была ненавидеть эту кречету, чтобы так с ней поступить. Зачем было вообще убивать, не понимаю. Если ее интересовала в первую очередь брошь, то она могла просто оглушить, ударить девушку по голове или запереть в туалете, к примеру. Но так же столько убивать. Кстати говоря, орудие убийства ведь так и не нашли? «Нет, не нашли. Но похоже на домашний тесак для мяса. Длинное лезвие, глубокая рана. Жаль, что никто не может сказать, имелось ли такое орудие на кухне Кречетовой. Вряд ли, она не готовила. Хотя что мы можем знать о ее кухне?» «Тоже правильно. Что с ДНК?» «Надеюсь, что утром все будет готово. Я позвоню». «Что, Журавлёв, трудно продвигается расследование». Он промолчал. «А ведь я слежу за этим делом». По первому каналу уже прошли два шоу, посвященные Кречетову и его племяннице. Позвали каких-то известных людей, которые якобы были знакомы с семьей. Несли разную чушь про существование какой-то неофициальной жены Кречетова. Слушать было противно. И? Потом выяснилось, что была у него одна женщина. Любовница. Реально. Молодая и очень красивая. И имя такое красивое. Ида. И ее вроде бы даже нашли. Организовали видеосвязь то ли с Бельгии, то ли с Франции, где она проживает. И она сидит такая напуганная, ресницами хлопает, отвечает на вопросы, говорит, что очень любила Константина Николаевича, но никогда с ним не проживала, что давно замужем, но время от времени приезжала в Москву, встречалась с ним. На вопрос, как же реагировал и реагирует на это муж, она как-то так уклончиво отвечала. Кто-то в зале прокомментировал ее ответы, сказал, что, возможно, муж ничего и не знает, или очень старый. А Вот как-то так. Но девушка она на самом деле очень красивая, холеная такая. Трудно представить ее с тесаком в руке. Попрошу Георгия связаться с телевизионщиками, узнать ее контакты. Позвоню сейчас Табачникову, пусть посмотрит это шоу. А ты думаешь, он его не смотрел? Ну да. Спрошу его, кто она такая, эта Ида. Потом, вспомнив про деньги, которые ему передала Тамара, позвонил Табачникову и назначил ему встречу неподалеку от лаборатории, на летней террасе итальянского кафе «Пицца». В ожидании одного из своих самых главных свидетелей он расположился за столиком в тенечке, заказал пасту с грибами, ледяное безалкогольное пиво и, откинувшись на спинку удобного диванчика, расслабился и даже закрыл глаза. Он так устал, вымотался, что даже пожалел уже о том, что не перенес эту встречу на завтра. Уснул. Официантка принесла ему пасту и, тихо стараясь не разбудить, поставила перед ним тарелку, бокал и бутылку пива. Журавлев спал, и сон его был тревожный. Ему снилось, что на него нападают какие-то люди с ножами, что он отбивается от них, пытается нащупать у себя пистолет, но так и не находит. И вот появляется Табачников. Идет прямо на него и увеличивается в размерах. Голова его становится огромной, затем прозрачной, и вот прямо из его глаз выстреливают яркие красные лучи. Они соединяются в один луч и неприятно так звенят, резонируя и раздражая слух. Он проснулся и схватил телефон. Звонила Таня. Мысленно обратившись к Богу, чтобы с Соней ничего не случилось, чтобы этот звонок не предвещал ничего худого, он взял трубку. Журавлев, услышал он истеричное завывание Татьяны и почувствовал, как леденеет затылок. Журавлев, нас ограбили! Только что! Какая-то девица проникла в дом, я была здесь, но ничего не слышала, а потом услышала. Она... она была в перчатках, слышите, в перчатках, поэтому следов нигде нет. Невысокая хрупкая девушка с рыжими волосами». Что ей надо было? Что пропало? В шкатулке были драгоценности, в той спальне, там, где сейф. Она опустошила шкатулку. А где Соня? Не знаю, она же была с вами. Я отправил ее на такси к вам. Надеюсь, с ней ничего не случилось, и она скоро появится дома. А я вызываю опергруппу. Неужели этот день никогда не закончится? Как же много всего произошло. Сколько встреч, разговоров, вопросов и ответов, и все как-то мимо. Ни одной вид зацепки. И Жора давно не звонил. Обещал составить список близкого окружения Ирины Кречетовой, допросить этих мажоров, может, кто-то среди них имел зуб на нее. Хотя парень не так много работает, конечно. И тоже влюблен. Он перезвонил Табачникову и перенес встречу на следующий день. «Ваша бывшая жена просила меня передать вам кое-что. Я перезвоню еще, подробнее договоримся о времени». «Тома?» переспросил недовольным тоном Евгений, который к тому времени уже подъезжал к кафе и был явно раздражен тем, что встреча со следователем не состоится. «А она-то здесь с какого боку? Завтра, Табачников. Все завтра и расскажу вам». «Вы что, видели с ней, значит? Что ж, могу себе представить, сколько гадости она успела вам про меня наговорить, сука». Журавлев сел и в машину и позвонил Соне. Длинные гудки. Не слышит или не хочет разговаривать с ним?